Я получил письмо из Майами, в котором сообщалось, что фирма, занимающаяся ремонтом радио-телевизионной техники, согласно предоставит мне работу в одном из ателье. Хотя зарплата была значительно меньше той, что я получал до сего времени, я решил всё же принять их приглашение, так как это давало мне возможность покинуть Калифорнию и подождать до тех времён, когда я найду более перспективную работу. Я очень надеялся, что Хилда поедет со мной, но не имел ни малейшего представления, где она может находиться в настоящий момент. Я позвонил Георгу Маклину и спросил, где я смогу найти Хилду. "Я не могу сообщить вам адрес миссис Делани", довольно недружелюбно ответил он. "Несколько часов назад она уехала в Нью-Йорк". Если вы хотите, можете написать ей письмо. Я переправлю его ей. Новость о том, что Хилда уехала в Нью-Йорк, явилась для меня ушатом холодной воды. До тех пор, пока я не успокоил себя тем, что возможно, она хотела избежать нашествия журналистов и прозных зевак, и когда она узнает о моих планах, то присоединится ко мне. Я сказал Маклину, что напишу ей. Но когда я уселся, чтобы написать письмо, то вдруг осознал, что передо мной стоит трудная задача. Мне надо было так много сказать ей, так много объяснить. Я написал ей, что уезжаю в Майами и сообщил свой адрес. Я вкратце рассказал о моей работе. Написал, что люблю и хочу, чтобы Хилда приехала ко мне. И мы вместе начали бы новую жизнь. Я написал, что надеюсь на то, что она относится ко мне по-старому и не забыла меня, ведь теперь она знает, что я не виновен в смерти Делани. Я просил написать мне в Майами и сказать, когда она присоединится ко мне. По пути Novakжал, где я должен был сесть на поезд в Майами. Я заехал в контору Маклина и оставил письмо для Хилды. Я достаточно быстро акклиматизировался в Майами, снял двухкомнатную квартиру и начал упорно трудиться. Но в этом было мало удовольствия, так как я ничего не знал о Хилде. Я написал ей снова, отправив письмо Маклину, но он даже не потрудился сообщить мне о его получении. Каждый раз, когда я видел почтальона, я бросался к двери в надежде получить долгожданную весточку. Каждый раз, когда звонил телефон, я мгновенно хватал трубку, в надежде на то, что это она звонит из Нью-Йорка и сейчас скажет, что приедет ко мне. Но она не написала мне и не позвонила. И после трёх месяцев ожидания я понял, что потерял её. Все эти месяцы я тосковал по ней, ждал и надеялся, хотя её потеря была для меня очень болезненной. По прошествии года боль от разлуки немного поутихла, но я всё равно постоянно думал о Хилде. К этому времени я уже находился на хорошей должности и прилично зарабатывал. 15 месяцев спустя 15 месяцев, не получив ни слова от неё, я был вызван к директору фирмы, и он предложил мне поехать в Нью-Йорк и возглавить там магазин по продаже тел и радиоприёмников. Этот шанс я не захотел упускать. В конце месяца я свёрнул все свои дела в Майами, оставил свой новый адрес, дабы мне пересылали туда всю корреспонденцию, и сел на самолёт, вылетающий в Нью-Йорк. Здесь, наконец-то, сказал я себе. Я обязательно разыщу Хельду. Даже по истечении этих долгих мучительных 15 месяцев я не переставал думать о ней. Я всё ещё любил её и надеялся её встретить. Если мне повезёт, и я всё же её разыщу, она, возможно, выйдет за меня замуж. Странное ощущение. Жить в одном городе с ней И не знать, когда же я встречу ее И все же в один прекрасный день Случай или судьба Называйте это как хотите Улыбнулась мне Один из покупателей Который достаточно часто заходил в мой магазин Чтобы купить долгоиграющие пластинки Заказал мне радиоприемник Его звали Генри Фуллер Это был толстый коротышка примерно лет 70. Он был богат. Достаточно было посмотреть на его одежду, манеру поведения, униформу личного водителя, как сразу всё становилось ясно. Когда он заговорил о заказе, я не сомневался, что это будет выгодная сделка. Я объяснил ему, что если он хочет получить действительно отличную вещь, Мне нужно смотреть его апартаменты, где будет стоять приёмник, тогда легче будет рассчитать акустические данные колонок. Хорошо, мистер Лиган, согласился он с довольным видом. Ему явно понравилось моё предложение. Это был клиент, который хотел получить действительно первоклассную вещь, и при этом не интересовался расходами. Вы можете прийти во второй половине дня. Меня, правда, не будет, но я предупрежу жену. Так как в правилах нашей фирмы первоочередным является проверка платежеспособности клиента, я позвонил в банк, и меня заверили, что мистер Фуллер – клиент высшего разряда. Он крупный маклер, и его состояние оценивается в 4 миллиона долларов. Он занимал роскошные апартаменты на Риверсайд-драйв. Он был женат уже три раза и в третий раз женился около 6 месяцев назад. Пентхаус Фуллера находился на верхнем этаже великолепного здания, окружённого садом. Дверь из кованого железа мне открыл слуга-англичанин, вышколенный до такой степени, что казалось, Будто он сошел с экрана фильма о высшем свете. Он провел меня в гостиную, поразившую меня своими размерами и роскошью. Мебель XVIII века отличалась исключительно элегантностью. Я залюбовался двумя превосходными картинами времен итальянского ренессанса. Слуга оставил меня в гостиной. И пройдя через холл, отворил дверь в другую комнату. Я услышал, как он сказал: "Пришёл человек, о котором говорил ваш муж, мадам". Женщина сказала: "Всё в порядке, харкнус, я сейчас выйду". Слуга величественно удалился. Звук этого голоса едва не свёл меня с ума. Затем Хилда вышла из комнаты. Она резко остановилась, увидев меня. На ней было изысканное платье бутылочного цвета с кожаными кармашками. Простота покроя не вводила в заблуждение, это платье стоило бешеных денег. Бронзовые волосы были тщательно уложены в безупречную причёску. Косметика была практически незаметна. Тяжелый золотой браслет тускло блестел на ее запястье. Она выглядела изумительно. Выражение удивления на ее лице быстро сменилось гневом, но в следующий момент она взяла себя в руки, и ее лицо застыло, подобно деревянной маске. «Хильда, я искал тебя повсюду, почему ты и не ответила на мои письма?» Сердце моё бешено колотилось, когда я сделал шаг в её направлении. Не подходи. Тон её голоса заставил меня замереть на месте. Почему ты не ответила мне, Хилда? Я ждал и надеялся. Я замолчал, так как увидел, что она осматривает меня с подозрением.